Глава 3. Объявление. Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в традиционном фестивале «Майская феерия». Фестиваль в 50-й раз проводит Магическая академия Паризии. Организационная и финансовая поддержка. Министерство культуры Республики Франкия. Руководство департамента Лимей. Фонд «Культурное наследие». Фонд «Магия и мир». Корпорация 4 стихии. Акционерное общество Бадуан и Руа. Банк Талон и сыновья. Королевский театр оперы и балета. Медиаподдержка. Канал ТВП-26. Журнал Современницы. Лимейские новости. Экс сегодня Жизнь в танце. Торжественное открытие состоится 1 мая в 19.00 на главной площади Лима. Вход свободный. В программе выступления организаторов, праздничное шествие, танцевальная программа для всех желающих и фейерверк. Мастер-классы по театральному, вокальному, хореографическому мастерству и другим направлениям пройдут со 2 по 6 мая на базе различных учреждений города Лима. В дни мастер-классов участникам будут предложены экскурсии в Лимейский замок с разрешения семьи Дороган, а также на каждый вечер запланированы выступления коллективов, участников фестиваля. 7 мая состоится общее выступление всех участников на главной сцене фестиваля. Вечером – гала-концерт организаторов и бал в замке Лимей. 8 мая желающим предлагается экскурсия в Верленский музей магии. Регистрация прибывающих участников с 10.00 до 17.00 1 мая по адресу Лим, улица Цветущей Розы, 23, Магический колледж имени Королевы Антуанетты.